Шелест. Виктор Петрович, сигналы маяков были локализованы. Цели находятся в 280 километрах от поместья на минимальном удалении друг от друга и, судя по всему, решили отдохнуть. доложил Шелесту один из людей долины. Тайная служба Шуйских практически не пострадала. В обороне поместья принимали участие лишь лучшие агенты, поэтому организовать поиск Максима VIII удалось без каких-либо проблем. И уже через 10 минут после получения приказа Шелесту предоставили первый отчет. Связаться с Сусаниным или Максимом они не имели возможности, поэтому Виктор Петрович отправил следом за ними Рыжого. Его техники ветра помогут нагнать б е р л е с о в и развернуть их в сторону поместья. Угроза уже миновала. Ну а сам Шелест продолжил заниматься текущими делами, которых с каждой минутой становилось все больше и больше. Люди из тайной канцелярии императора прибыли через три часа после завершения боя и забрали всех нападавших за исключением бастиона и таншетан. Вяземский распорядился, чтобы их охранял его отряд. Только так он мог гарантировать, что Романов не сбежит. Ну а главу рода Тан Григорий Константинович оставил, чтобы пообщаться с ним лично. Впрочем, это будет происходить в присутствии Шелеста и главы рода Вяземских. Всем было понятно, кто стоял за этим нападением. Необходимо было лишь узнать к о е какие подробности, а в том, что Танши будет говорить, никто не сомневался. Он был еще очень молод и имел не лучшую репутацию среди имперской молодежи — трус, который всегда прятался за спину своего дяди, даже будучи главой рода. Зазвонил телефон, отвлекая Шелеста от размышлений. Это был глава рода. И судя по голосу, он был чем-то встревожен. Витя, зайди ко мне как можно быстрее. Но сперва отыщи Ольгу, она мне также нужна.